Глава 6. Я и боль, я и все, что не так. Тело априори не симметрично. Хирурги часто пытаются сделать лицо симметричным. Даже в системной терапии есть упражнение, когда мы берем фото, закрываем одну сторону, смотрим на часть лица, а затем закрываем другую. Очевидно, даже две части лица совершенно разные. Если взять зеркало и подставить его к половине лица так, чтобы она отразилась и составила единое целое, мы увидим, что перед нами другой человек, не мы. Тело естественно асимметрично, мы не одинаковы, половинки разные. Почему? Мы содержим в своем теле родителей. Они не живут внутри нас, мы всего лишь в эмоциональном смысле, отражаем родительские истории несем их на себе правая сторона тела относится к папе и все что травмировано и беспокоит вас справа папская история следует смотреть на взаимоотношения с папой левая сторона мамина все что слева трактуется про маму ее семью и историю яркая асимметрия История стыковки папы и мамы. Кому-то не нравится свое тело и лицо, видны перекосы, проблемы с позвоночником, шеей, невыносимые зажимы в теле, невозможность двигаться. Если мы хотим сбалансировать части, значит, желаем помирить родителей. Простое упражнение для тех, кто устал от радикального дисбаланса. Три раза скажите вслух. «Дорогие папа и мама, я больше не буду вас мирить. Внутри меня вы одно целое». Тело — хранитель и носитель целостности и взаимности родителей. Если они ее нарушают, с ребенком явным образом что-то происходит. Что делает тело, если мозг не включен в сознание? Оно пытается соединить разрозненные части. Грыжи, протрузии, перекосы, сжатия, напряжение в грудной клетке во многом связаны с попыткой тела соединить родителей. Чем дальше они друг от друга, тем сложнее телесные катаклизмы. Папа и мама делают нас целыми, только вследствие согласия с каждым по отдельности и их связью. И здесь начинается самое интересное. Хорошо, если ваш папа и мама жили вместе, родили вас по обоюдному согласию и прожили долгую совместную жизнь. Тогда их совместность и парность будут проживаться как что-то хорошее, неделимое, целое. Моя любимая метафора отношений — косточка от авокадо. Шарик без очевидных половинок и границ. У многих идеальная картинка отсутствует вовсе или содержит особые нюансы. Немало историй, где ребенок не просто не видел отца, он даже не знает, кто это. Возможно, мать нарочито снабжает ребенка ложной информацией об отце, создавая картину обмана и взращивая невозможность контакта. Все это влияет на тело. то, как общались родители и не общались то же, как присутствуют в вашей жизни и отсутствуют в ней. Ваше тело есть хранитель и носитель взаимоотношений, где отсутствие отношений – одна из разновидностей. Ребенок обязан знать отца. Мать предоставить ребенку отца. Она имеет право на любые чувства в его адрес – Но сокрытие информации катастрофично. Ребенок не должен стать заложником вашей беспомощности, неверного выбора или возникших проблем, которые вы не смогли решить. Ребенок не должен носить в теле обрывки и осколки, оставшиеся от ваших отношений. У него есть отец и мать. Плохие они или хорошие не имеют значения. Ребенок сам решит, как к кому относиться. Родительская задача – предоставить возможность контакта и смотреть дружелюбно на способность ребенка любить другого родителя. Это разрешение – отличное лекарство от многих и многих болезней. Мы узнаем себя для понимания, диалога, сотрудничества, содружества и любви. Для милосердия к себе посмотрите на свою боль и все, что не так. Упражнение. Уделите себе достаточно времени. Взирайте словно бы внутрь себя. Выпишите в один список все, что вас беспокоит, болит. Будьте внимательны. Пишите только то, Что реально вас мучает? Диагнозы, хронические заболевания, симптомы, боли. Не слушайте свой страх, слушайте свой мозг. Будьте объективны и реалистичны. Разделите лист на две части. Папа и мама. Все, что болит и беспокоит вас справа, перепишите в колонку «Папа». Слева в колонку «Мама». Подумайте и на следующий день напишите то, что вы хотели бы сказать папе и маме по одному предложению. Например, «Папа, я люблю тебя. Мне интересно, как у тебя сложилась жизнь». «Мама, я все еще немного злюсь на тебя в своем теле». Это может быть любое предложение, которое станет осмысленным выводом того, что увидите в сравнительной таблице. Цель упражнения «Заметить объединенность семьи в себе».